Тогда, чутьем угадывая, правда, она простодушно спросила. «В телеграмме сказано что-нибудь про Мэтта?» Это имя заставило миссис Броуди очнуться от мертвого оцепенения. Будь она одна, она бы разразилась неудержимым потоком слез, но так как здесь была Несси, то она громадным усилием воли удержала подступившие к горлу рыдания и, пытаясь взять себя в руки, напрягла все силы, чтобы придумать выход. Побуждаемая к такому усилию ума и воли, на которую она обычно была не способна, она вдруг повернулась к дочери и сказала чуть слышно, одним дыханием. — Несси, ступай наверх и посмотри, что делает бабушка. — Ничего не говоря о телеграмме, только постарайся узнать, слышала ли она звонок. «Ты это сделаешь для мамы, да, девочка?» Со свойственной ей быстротой соображения, которые объяснялись ее успехи в школе, Несси сразу прекрасно поняла, что от нее требовалось, и с жаром беря на себя эту миссию, одно из тех конфиденциальных поручений, которые она обожала, кивнула дважды головой, медленно, многозначительно, затем, на небрежной походкой, вышла из комнаты. Когда дочь ушла, миссис Броуди расправила телеграмму, зажатую комком в скрюченных пальцах. Хотя содержание ее, как выжженное, запечатлелось в мозгу, она бессознательно перечитывала ее. А дрожащие губы медленно шевелились, беззвучно произнося каждое слово. «Переведи срочно телеграфом». «Мои сорок фунтов до востребования Марсель, Мэт. Он требует свои деньги, свои сбережения, которые он посылал ей, те сорок фунтов, что она поместила для него в строительную компанию». Миссис Броуди немедленно вообразила его в Марселе в изгнании, в отчаянной нужде. «Наверное, с ним случилась беда, и деньги ему крайне спешно нужны» чтобы освободиться из сетей какой-то ужасной опасности. Кто-нибудь, вероятно, украл у него кошелек, его оглушили, ударив по голове мешком, наполненным песком, и ограбили, или пароход ушел, оставив его в Марселе без вещей и денег. Уже самое название Марсель, никогда раньше не слышанное иностранное, чуждое, зловещее, леденило ей кровь и говорило о всевозможных бедах, грозящих ее сына. Ибо из одного этого непонятного и пугающего требования выслать деньги, она заключила, что Мэт невинная жертва каких-то печальных и ужасных обстоятельств. Тщательно, проверяя все цифры, она обнаружила, что телеграмма подана Марселе сегодня утром, как быстро доходят печальные вести, рассудила, что если Мэт. Был в состоянии отправить ее, значит, ему, по крайней мере, не угрожает сейчас никакая непосредственная физическая опасность. Может быть, он уже оправился после нападения на него и теперь нетерпеливо с беспокойством ожидает только прибытия своих денег. Мысли миссис Броуди, разбегаясь по этим бесчисленным извилистым путям предположений, при всем их разнообразии неизбежно сходились на безжалостном выводе. Что деньги послать необходимо. От этой мысли она содрогнулась. Она не могла послать такую сумму. Она ничего не могла послать. Все 40 фунтов до последнего пени были растрачены. Последние 9 месяцев миссис Броуди отчаянно боролась с денежными затруднениями. Муж все больше и больше урезывал сумму, которую выдавал на хозяйство. Пока наконец, не уменьшил ее наполовину, а в то же время требовал для себя такой же хорошей пищи в таких же огромных количествах. Если обнаруживалась малейшая попытка экономить на его столе, Броуди раздражался злобной тирадой, называя жену негодной разгильдяйкой, не способной даже вести как следует скромное домашнее хозяйство. Стараясь уязвить ее, он ставил ей на вид хозяйственные таланты своей старой матери, приводя примеры ее бережливости, подробно описывая восхитительные и вместе с тем недорогие блюда, которые она стряпала для него до да его женитьбы. Он грозил, что, несмотря на почтенный возраст матери, передаст все бразды правления в ее умелые руки.